Они проплыли мимо, одинаково повернув к нему равнодушные бессмысленные лица. «Вот и всё, подумал Виктор, — «выпить бы. Где же Диана?» Он медленно пошел обратно в город.